Это присказка, а вот сказка чередом пойдем. Ну, которую ж, друзья, расскажу ж, сегодня я.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 Похваляется достать. Спальник стукнул, ополз снова. Гей! Позвать мне стременного царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал, а посыльные дворяна побежали по Иванов. Крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь. Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сиречь, молвить, царь девицу. Что ты? Что ты? Бог с тобой начал царский стременной. Чай с просонков я оттолкую, штуку выкинул такую.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 Иван заплакал И пошел на сеновал Где конек Его лежал Что, Иванушка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 Шитый золотом шатер, да обеденный прибор Весь заморского варенья И сластей для прохлаждения.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 Все в мешок дорожный склал и веревкой завязал, Потеплее приоделся на коньке своем, Уселся, вынул хлеба ломоток И поехал на восток. Потаёли царь-девицу».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 «Ты тот час в шатер вбегай, ту царевну сохватай, и держи ее сильнее, да зови меня скорее! Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз и поедем!» «Да смотри же! Ты гляди за ней поближе, если ж ты ее проспишь, так беды не избежишь!» Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился и давай деру вертеть, чтоб царевну подсмотреть!» Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, Входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Хм, так вот-то, царь-девица, Как же в сказках говорится, рассуждает стременной, Что, куда, красно, Царь-девица, так что, диво, Это вовсе некрасиво и бледнато, и тонка.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 поправим. Может, статья, только чур не засыпаться. Завтра рано поутру к золотошвейному шатру приплывет опять девица, меду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, головы уже не снесешь. Тут конек опять сокрылся, а Иван сбирать пустился острых камней и гвоздей от разбитых кораблей для того, чтоб уколоться, если вновь ему <смех> вздремнется. На другой день поутру к златошвейному шатру царь-девица подплывает шлюпку на берег, бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор.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 Косу длинную хватает, ой, беги, конек, беги, горбунек мой, помоги! в миг конек к нему явился, ай, хозяин отличился. Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней! Вот столица достигает, царь к царевне выбегает, за белые руки берет во дворец ее ведет и садит за стол дубовый и под занавес шелковый в глазки с нежностью глядит сладкий речи говорит «Бесподобная девица! Согласися быть, царица! Я тебя едва узрел! сильной страстью воскипел! Соколиной твоей Очень не дадут мне спать средь ночи И во время белого дня Ох, измучают меня Малови ласковые слова Все для свадьбы уж готово Завтра ж утром, светик мой Обвенчаемся с тобой И начнем жить, припевая А царевна молодая, ничего не говоря Отвернулась от царя Царь нисколько не сердился, но сильней еще влюбился. На колен пред нею стал, ручки нежно пожимал и болясы начал снова. Молви ласковое слово, чем тебя я огорчил, а ли тем, что полюбил, О, судьба моя плачевна? Говорит ему царевна, если хочешь взять меня, то доставь ты мне в три дня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 «Ай, с первой-то дороги волочу на силу ноги, ты опять на океан?» — говорит царю Иван. «Как же плут не торопиться! Видишь, я хочу жениться!» Царь с гневом закричал и ногами застучал. «У меня не отпирайся, а скорее отправляйся! Тут Иван хотел идти! Эй! Послушай, по пути...»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 помнить буду, если только не забуду, да ведь надо же узнать, кто те братец, кто те мать, чтоб вроднет нам не сбиться, говорит ему царица. Месяц, мать мне, солнце, брат, да смотри, в три дня назад царь-жених к тому прибавил, тот Иван-царя оставил и пошел на сеновал, где конек его. Лежал. Что Иванушка не весил Что головушку повесил Говорит ему конек Помоги мне горбунек Видишь вздумал царь Жениться Знашь на тоненькой царице Так и шлет на океан Говорит коньку Иван Дал мне сроку три дня только, тут попробовать, изволька, перстень шутовский достать. Довелела заезжать эта тонкая царица, где-то в терем поклониться, солнцу месяцу притом, и <свят> спрашать, кое об чем. Тут конек, сказать по дружбе это службешка, <свят> не служба. Служба все, брат, впереди. «Ты теперь спать поди, а на завтра утром рано мы поедем к яну. На другой день наш Иван, взяв три луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь. О, дайте, братцы, отдохнуть». селивым Макар огороды копал, а нынче Макар воеводы попал. тара ра ли та -ра, ра вышли кони со двора. Вот крестьяне их поймали, да капрепчи привязали. Сидит ворон на дубу, он играет во трубу. Как во трубушку играет, православных потешает.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 Поперек его лежит чудо-юдо рыба кит. Десять лет уж он страдает, а до не знает, чем прощение получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селенье попросил ему прощение Ты исполнить обещай, досмотришь да не забывай. Вот езжает на поляну прямо к морю океан.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 К солнцу, прямо на восток, В хоромы золотые. Так нельзя ли, отцы родные, Вам у солнышка спросить, Долго ли мне вопали быть? И за кои прегрешения Я терплю беды, мучения? Э, ладно, ладно, рыбки наш, Иван ему кричит, Будь отец мне милосердный, Вишь, как мучусь я, бедный, Десять лет уж тут лежу, Я и сам те услужу. Кит Ивана умоляет, Сам же горько воздыхает. Ладно, ладно, рыбы кит, Наш Иван ему кричит, Тут конек под ним забился. Прыг на берег и пустил, столько видно, как песок Вьется вихарем у ног. Едут близко ли далеко, едут низко ли высоко, И увидели ль кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело на творится, Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал. Где я слышал стороною Небо сходится с землею Где крестьянки лен прядут Прялки на небо кладут Тут Иван с землей простился И на небе очутился И поехал, будто князь Шапка на бок подбодрясь Эка дива, эка дива наше царство Хоть красиво, говорит коньку Иван Средь лазоревых полян А как с небом-то сравниться, так подстельку не годится, что земля-то, ведь она и черната, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунёк, видишь, вон где на восток словно светится, зорница, чай небесная светлится, что-то больно высоко.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 Я по три ночи, по три дня В темном облаке ходила Все грустила да грустила Трое суток не спала Крошки хлеба не брала того то сын мой красный Завернулся в мрак ненастный Луч свой жаркий погасил Миру Божью не светил Все грустил, виж, По сестрице Той ли красный царь Девицы Что, здоров ли она? Не грустна ли? Не больна? Всем бы кажется красотка. Да у ней, кажись, сухотка. Ну как спичка, слышь, тонка. Чай в обхват-то три вершка. Вот так замуж-то поспеет. Так небось и потолстеет. Хе -хе -хе. Царь, слышь, женься на ней. Месяц вскрикнул. Ах, злодей! Вздумал 70 семьдесят жениться на молоденькой девице. Да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 Отнеси благословение нашей дочке в утешение И скажи моей родной, мать твоя всегда с тобой. Полно плакать и крушиться, Скоро грусть твоя решится, И не старой с бородой, А красавец молодой поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою.